последние документы. А потом мы долго говорили. Всю обратную дорогу до отеля он объяснял мне все, что со мной происходило на физическом уровне. Откуда у меня были эти обмороки и почему они так внезапно прекратились? Ты должен понимать, что ты теперь новый человек. Оболочка прежняя, но всю начинку из тебя вычистили, как из дыни вычищают ложкой семена и оставляют лишь одну мякоть. Ты прошел обряд обращения, и теперь ты один из них — нас. Но человеческая душа, память — очень сильная и мощная штука. Она так просто не сдается. И как в дыне иногда остаются косточки, и ты выплевываешь их на тарелку, так и частицы твоей памяти остаются в теле, сопротивляются переменам. Этим и были вызваны твои приступы. Твое сознание отчаянно боролось и подсовывало тебе самые яркие и важные воспоминания о том, кем ты был раньше. Сейчас, ты говоришь, все прекратилось. Значит, обращение завершено. У тебя прошло это быстро, всего за несколько дней. А у меня, например, несколько месяцев продолжалось. Тяжело было очень. Но ты молодой, не нажил еще багажа, вот и легко обратился». А у меня опыт был за плечами, сформировавшееся мировоззрение. Правда, говорят, после определенного возраста эта закономерность меняется. Старики совсем просто сдаются, потому что память слабая. Сознание еле держится в теле и легко его покидает, когда из них его вычищают. «Я уже должен давать KPI?» «Пока еще нет. У тебя аванс, который ты должен будешь отработать». Своей книгой. Сработает, все будет хорошо. А нет? Но у тебя все получится, я в тебя верю. А те секретные документы, вы сказали, что вам не поздоровится, если... Мне дали их, чтобы я показал тебе. То есть вы меня обманули. Это я так ужаса нагонял. Ты все прочитал? Нет, еще немного осталось. Сейчас дам, дочитаешь. А что это за неипи при ФСБ? Научно-исследовательский институт противоречий истории. Создан был в конце 90-х, кажется. Их цель одна — поиск, осмысление и упаковка спорных моментов истории. Ищут исторический факт, после чего разбирают его на детали, смазывают и собирают заново, так, чтобы работал на нас. «Подтасовка, нет?» «Можешь называть это и так». Но ведь и с той стороны за бугром тоже не дураки сидят. Они тоже вращают историю, как захотят. Не будем вращать мы, провернут нас самих. Вот взять, например, знаменитую битву под Прохоровкой. Танковую? Ну да. Мы много лет рассказывали о том, что это было самое большое в истории танковое сражение, в котором мы победили немцев. Так? Ну да. — А что сделали американцы несколько лет назад, видел? — Нет. Они вытащили эту историю, разобрали на винтики, сравнили всякие снимки и прочее, прочее, документы подняли и заявили, что это было одно из самых грандиозных наших поражений. Якобы мы попали там в засаду, нас разгромили, людей наших поубивали, как телят на скотобойне, технику пожгли. И все, Теперь фарш истории не провернусь назад. Хотя что там было на самом деле, никто не знает. Так вот, наши ребята из этого НИИ и ищут такое мясо, чтобы самим фарш из него крутить, тот, что нам нужен. То есть правда никого не волнует? Что ты как ребенок? Какая правда? Правды нет. Есть события и их трактовка, вот и все. Как ты интерпретируешь события? Так ты их и воспринимаешь. Считаешь, что он злодей, значит, для тебя он и будет злодеем. А веришь ему, значит, следуешь за ним. Все просто. Так во всем. Кажется, это называется институт репутации. Как угодно это может называться. Теперь в мире главное быть убедительным. Чем убедительнее и тверже ты звучишь, Чем ярче твоя позиция, тем мощнее твои аргументы. Разбери их на детальки, окажется, что это пшик, а не аргументы. Но никто же разбирать не будет. Ладно, держи папку. Сколько тебе там осталось? Покажи. Я достал три последних листка. Отлично. Ты читай, а я пока со своими поговорю. Он ушел в свой номер и запер за собой дверь. Терминатор последовал за ним. Я остался один, впервые за этот день. Странно, но я не чувствовал испуга или ожесточения от того, что со мной произошло. Я примерил на себя новую роль, и внезапно она мне очень понравилась. Даже воодушевила. Мысль о том, чтобы стать, как он это назвал, великим писателем, вызывала бурю эмоций. Впервые за долгое время... Да, пожалуй, что и за всю жизнь я ощутил стабильность и надежность. Я знал, что будет завтра, что будет со мной и с моими родными. Я был уверен, что все получится. Быть богатым и знаменитым, разве это плохо? Если ты принимаешь правила игры, не все ли равно, за кого ты играешь? За черных или за белых? Администрация президента РФ. От... Руководитель администрации президента РФ. Президенту РФ. Совершенно секретно. С.С. 7 мая 1998 года. Докладываю вам, что экспедиционная группа, отправленная 2 мая 1998 года в Республику Карелия, достигла намеченной цели. Руководство операции проводил первый заместитель руководителя администрации президента РФ В ходе сеанса спутниковой связи, проведенного 6 мая 1998 года, в 00:35, часов 35 минут он доложил о выполнении возложенных на него задач. Объект Д был обнаружен. Итоги выполнения задания будут доложены вам лично после возвращения группы в Москву. Руководителю НИП при ФСБ РФ. 15 мая 1998 года. Докладываю, что в ходе командировки в Республику Карелия, продолжавшейся в период со 2 мая 1998 года по 8 мая 1998 года, нами был найден и изучен объект «Д». Объект «Д» представляет собой куб идеальной геометрической формы, черного цвета. Поверхность объекта гладкая. Методом сканирования было определено, что она имеет небольшое углубление 0,3 мм на одной из сторон на высоте 70 см от поверхности Земли. Сканирование показало также, что внутри объекта имеются полости, объединенные между собой узкими коридорами. 5 мая 1998 года в 22 часа 15 минут Руководителем экспедиции, первым заместителем руководителя администрации президента РФ была совершена попытка проникновения в объект методом прикладывания верхней правой конечности к углублению, обнаруженному нами методом сканирования в объекте D. Попытка оказалась успешной. Уточняем, что внутренние помещения объекта D нами исследованы не были по причине нашего недопуска на объект совершенного сотрудниками подразделения «Вымпел». Транспортировка объекта «Д» в Москву для дальнейшего изучения признана нецелесообразной. Исследование объекта по указанию первого заместителя руководителя администрации президента РФ было прекращено. ФСБ РФ. Директор ФСБ РФ. 28 июля 1998 года. Совершенно секретно. СС. Приказываю в целях обеспечения хозяйственной применимости объекта «Д» в срок до 1 сентября 1998 года, создать соответствующее подразделение с кодовым наименованием «Отдел Д» в структуре Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Контроль за исполнением поручения оставляю за собой. Дочитал. Я не заметил, как он вернулся в комнату и встал возле меня, положив руку на подголовник моего кресла. Да. И как тебе? Я что-то понимаю, а что-то нет. Вопросов миллиард. Спрашивай. Что это все-таки за куп? Я не знаю. Возможно, это корабль, на котором они тогда прилетели. А может быть что-то еще? Точно знает только он. Лично я думаю, что теперь это своего рода аккумулятор энергии, от которого они заряжаются чтобы восстановить свои силы. Туда стекается всякий пиай. Они прибыли сюда именно в 1902 году, так? Возможно, они бывали тут и раньше. Но именно с 1902 года началось то, что можно назвать новейшей историей человечества. В смысле? Они прибыли и распространились по всему земному шару во всех основных сферах жизни. Не забывай, они умеют проникать в человеческое сознание и заменять его содержимое своим. Я тебе кидал список событий, помнишь? Начиная с 1902 года. Давай, перечисляй. Русско-японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, репрессии в СССР, Вторая мировая война, дело врачей, космическая программа, холодная война, Вьетнам, теракты 11 сентября, ну, я все не вспомню. Верно, там много. Так, а они какое имеют отношение к этим событиям? Они смогли вытащить из нас эмоции, научили нас использовать их во благо и во вред, проявляя их с максимальным эффектом. Все современные крупные конфликты, победы и достижения были спровоцированы ими, теми, кто к нам прибыл. Но спровоцировали они, а участвовали в конфликтах, побеждали и создавали новые конфликты именно мы. Мы, люди, наша энергия и наши эмоции оказались для них самой питательной пищей. Они помогли нам вспомнить, что мы все-таки гораздо ближе к животным, чем нам, хотелось бы думать. Мы оказались полны самых разных чувств, грамотно управляя которыми они могли управлять и манипулировать всей нашей цивилизацией. А средства массовой информации, кстати говоря, оказались максимально эффективным инструментом для этого. Искусство тоже. «Особенно литература». «И теперь так будет всегда?» «Подумай сам. Они больше века с нами. Каждый сменил десятки обличий, меняя новые человеческие тела, как носки. А градус событий все растет. По моим ощущениям, накал человеческих эмоций сейчас невероятно высок, но долго так продолжаться не может». И все закончится либо глобальным конфликтом, который фактически обнулит цивилизацию, и мы начнем все сначала, с чистого листа. Либо, если честно, я не вижу иного выхода. Звучит так, словно вы все-таки осуждаете происходящее. Звучит, значит, неправильно. Но я осознаю, что такова данная ситуация и данное конкретное положение человечества. — Ладно, я устал сегодня. Давай закругляться, я спать буду. А? Ты дуй к себе. Завтра утром обратно поедем. У тебя еще есть вопросы? — Да, последний пока, наверное. Что случилось с теми людьми в тайге в 1902 году? — А никто не знает. Не нашли их. Видимо, они увидели то, что не предназначалось для них. — А Амвросьев? — Ты же и сам все понял. Он — страж и проводник. Его оставили там, сторожить то, что ему не принадлежит, то, чем владеют только они. Сторожить и ждать, когда они вспомнят о своем имуществе. А они о нем долго не вспоминали, почти сто лет. А потом решили найти и нашли. И теперь у твоего Амвросьева дел не в проворот. Думаю, что он счастлив. А почему Вениаминов выжил, не став таким же? Не знаю. Думаю, что просто случайность. Запутался в палатке и поздно вышел. Выбрался бы раньше и тоже пропал бы. Ему повезло. Амвросиеву нет. Ну или наоборот. Кто знает. Терминатор уже стоял в открытых дверях номера и ждал, когда я выйду.